Осада Первое Ждали, ждали, готовились, Все равно, как на голову снег, Сходом селя, мамаем, В полвосьмого утра, в понедельник. Рассекли город надвое плугом мгновенным, Ломовым многосильным пролетом вороных вездеходов. Тут таких и не видели, высоченных пустых. Подъятых на огромных колесах, ростом чуть не сбилась, лакированных, сытолоснящихся, с новоружными таранными рамами в каждой мелочи облика американских, прямиком на завод по натянутой хорде моста над Уралом, волочились Валерка с отцом по извечному руслу в составе многоногой ползучей магутовской силы. что втекало в ворота второй проходной, и вот тут загудели им в спины в спокойной уверенности, что расступятся все и отхлынут к обочинам, и почувствилось каждому в лаве, в реке, что качнуло тебя, потянуло с дороги и стоишь на коленях, пропуская вот эти стальные вороные куски и колючие злые мигалки, все равно не заметят. и проедут вперед, раздавив. И качнулась внутри, и плеснулась Чугуеву в голову злоба. Руки сами с собой налились раскаляющим зудом и свелись в кулаки. Но, видали теперь, за людей не считают. Проскрепел за спиной у Чугуевых Степка, но пока только молча, что ли от неожиданности. Провожали глазами текучие свои отражения на зеркальных боках проплывающих джипов. Не давали им эти бока затемненные стекла ни секундной задержки их рабочего облика не впускали, не видели. Поднимая метель из березовой палой листвы, ломанулись прочерченным резко маршрутом к трехэтажному белому дому правлениям. Распахнулись все разом, как крылья вороненные дверцы. Валкадавы, бычье, скорахваты поднялись, озираясь рывками в президентскую службу охраны, играя всерьез. Пятый, пятый, ответьте второму, открывая хозяевам дверцы, прикрывая их спинами, поднимавшихся с задних сидений. лысолобых лощенных сверкающих золотыми очками часами из под снежных манжет тонколицых с одной усмешкой на всех неподвижного знания будет все так как скажут они деловые здороваться надо вообще Степа в спину пришельцам кричит когда входят стучаться вообще-то перед тем как зайти или что мы стеклянные что ты лыбишься лысый да тебе я тебе это он длинному с головой лобастой плешивой морда прям как у фрицев сорок первом на марше что не терпится креслу примериться лысый только кресло вот это на наших плечах на горбах наших понял И у Валерки челюсти сами с собой расцепляются. Жарко тут, как в воду. Воше бойка, все бацилы московские дохнут на нас. И рванула у Люлюкания Гога цвистый гул прут стеной от рабочей толпы. Только тета -то, пришельцы как шли, так и дальше шагают. не вздрагивая от ударов воздушных, от гогота, с нерушимой улыбочкой этой своей, на крыльцо и под вывеской скрылись. Лишь охрана осталась одна у дверей, мертвоглазая. «Когда уголь дадут нам, который зажили ли? Вот бы это спросить у господ!» — выдает кто-то из стариков. «Не зашли на завод и уже ползавода угробили». Ледниковый период по цехам — это как? Что, и уголь, а не нам? А ты думал, как? Все заточено на истребление, — подтверждает всем Степка. Знают, суки, что мы от угля как от хлеба зависим. В чистом виде блокада. Может, прямо сейчас исправление выкинем гадов, Кровь в Валерке гудит, распирает, бьется в стиснутых пальцах, в висках Тупикова. А вот выйдут, пускай, и ответят, что они там решились с нашим Сашкой в верхах, что и дальше продолжат морозить завод или как. Екзарьян приговор свой выносит. Не расходимся, слышь, мужики! Не расходимся над толпой, Степа голос возвышает до срыва. Не предъявим сейчас наше право, завтра нас и не спросит никто.